Глава 12. Сделав все свои основные дела, я наконец-то добрался до своего первого разлома. К нему я особо не готовился, разве что прикупил меч. Поскольку мне выдали перстень, я теперь имею допуск к информационному сайту центра, где и какие разломы сейчас открыты. Их было до хрена, честно говоря, и явно на всех хватит. Первый критерий выбора — шаговая доступность. Транспорта у меня не было, а арендовать армейские я не хотел, поэтому круг сужался до нескольких штук, до которых было час-два пешего хода. Меня сразу заинтересовал разлом в виде огромного муравейника, который был открыт уже больше года. Туда одновременно могли зайти несколько сот человек, но там еще никто не дошел до самого низа, чтобы его закрыть. По имеющейся информации, они даже не знают, как он закрывается. Вроде нужно убить почти всех обитателей, но они были муравьями переростками. А может внизу есть кристалл, который требуется расколоть? Но это я оставлю на потом. В итоге я сортировал их по величине и расстоянию. Самые мелкие чистились быстрее всего, являясь основной целью для курсантов центра. Парочка появилась совсем недавно, и специалисты сразу определили их как мелкие, но туда еще никто не ходил. Хотя, может, и ходили, но не регистрировались. По крайней мере, они были все еще отмечены как открытые я вот к примеру тоже не собираюсь регистрироваться зачем мне это пошел тихо и сделал свое дело а слава слава будет на моем перстне со временем когда он начнет менять свой цвет в итоге я выбрал тот который находился чуть подальше новый портал он только вчера появился раз он мелкий то думаю что за пару часов я должен управиться если меня там не убьют э Я вышел из своего отеля и поймал первое попавшееся такси. «Куда будем ехать, господин?» — учтиво спросил меня водитель, оценивая мой внешний вид. «Сюда. Показываю ему координаты на карте». Таксист вел координаты на своем планшете и указал мне красную территорию, на которой располагалось нужное мне место. «Со всем уважением! Это красная зона. Довести смогу вас только вот сюда». Он указал мне точку, которая мне ничего не говорила. «Сколько от нее до моей конечной цели?» — уточнил я. «Примерно километров пять». «Хорошо, поехали», — сказал я, забираясь на заднее сиденье. «Как вам будет угодно, господин Ист?» — с уважением кивнул мужик, и мы поехали в сторону разлома. Даже такси здесь были крепкими внедорожниками, с которыми явно поработали умельцы. Зона возле эпицентра опасна, а дороги никакие. Очень быстро мы съехали на грунтовку, а затем потряслись в сторону леса. Через полчаса мы остановились перед шлагбаумом, рядом с которым был натуральный бетонный дот, из которого при нашем приближении вышло двое военных. «Приехали, господин Ист!» — повернулся ко мне таксист. Я протянул ему купюру и сказал. «Сдачи не надо, спасибо!» — и вылез наружу. «Здравия желаю!» — козырнул мне сержант. Армейцы любили истребителей, ведь именно Исты, в случае откровенной задницы, приходили воекам на помощь. «Привет, сержант!» Я протянул руку, которую тот с удивлением пожал ну да отношение истов к военным было вполне потребительским хотя в основном благородные засранцы обращали на военных внимание чуть больше чем на летающих вокруг мух вы будете один поинтересовался сержант такси уже уехало и я показательно оглянулся а ты еще кого то здесь видишь извините господин ист побледнел сержант да шучу я улыбнулся да похоже исты совсем запугали бедных армейцев «Как обстановка, сержант?» «Блуждающих тварей в радиусе десяти километров не замечено», — сверился он с планшетом. «Вот и чудненько», — кивнул я. «Бывайте служевые! И бодрым шагом направился по узкой тропинке, которая вела в нужную мне сторону. Через пару километров я сверился с картой и взял левее, шагая уже по бездорожью. Но, в общем, я чувствовал себя прекрасно. Запах свободы пенил и мне вспомнилась моя прошлая жизнь, где я так сам выбирал свой путь, Вот только снаряжение у меня было получше. Хе -хе, совсем чуть-чуть. Я невольно прикоснулся к рукояти меча. Такой хлам охотник даже за оружие бы не воспринял. Но это дело наживное, не руками же монстров душить. На месте разлома ничего и никого не было. Сразу видно, что новый, и до момента, когда из него попрут монстры, еще минимум недели или две, а то и целый месяц. Старые разломы обносят заборами, иногда окопами и ставят там мобильные крепости для истов и других армейских специалистов, а при необходимости то и научных сотрудников. Разломы отличались даже по внешнему виду, точнее, по их проявлению в нашем мире. Этот был похож на белое светящееся пятно, висящее в воздухе. Белый цвет — признак самого слабого разлома, так что, по идее, бояться здесь мне нечего. Ну что ж, погнали. Вытащил меч, подпитал его силой, а затем накинул легкий доспех. вступая внутрь, кольцо срабатывает, как ключ, мимолетное головокружение, и почти сразу теряю зрение, переместившись из солнечного дня в кромешную тьму. Сбоку кто-то мерзко верещит, звук приближается, а я стараюсь проморгаться, матерясь себя последними словами. «Опытнейший охотник, твою ж мать! Я же знал, что многие локации — это пещеры! Да нам об этом недавно в центре рассказывали, чем я думал вообще!» К счастью, темнота не была полной. Это была пещера, на стенках которой рос голубоватый мох, дающий немного света. И в этом рассеянном свете я успел увидеть мелкую фигурку, которая приближалась ко мне и издавала эти противные звуки, перебирая короткими кривыми ножками и держа кривую палку наперевес. Похоже, этот человечек хочет меня ею ткнуть. Рефлексы, как всегда, были на высоте. Я отошел в сторону, пропуская агрессора, и взмахнул своим мечом. Безголовое тело пробежало по инерции еще несколько шагов, а затем рухнуло на землю. Но, ну, по крайней мере, он перестал орать. И тут случилось сразу два события. Мой дар привычно засосал душу монстра, и я, даже не разглядев его вживую, понял, что это коричневый гоблин, мелкая, но вредная тварь, опасная только в стае. Но ну, вторым приятным сюрпризом был поток энергии, влившийся в меня после убийства монстра. И вот это было гораздо приятнее. Убив волков в Питере, я не получил никакой энергии, и потому решил, что в этом мире это не работает, и даже расстроился от этого. Оказалось, что это вполне работает в разломах, потому что... Вот черт! Я опять вспомнил недавнюю лекцию, которую был обязан посидеть, но не обязан был слушать, поэтому тихо дрых на галёрке. Энергия монстров впитывалась в тело истов через кристалл кольца, делая нас сильнее. Ну да, в столице у меня кольца еще не было. И еще один момент. Я подошёл к лежащей отдельно башке монстра и наступил на нее тяжелым ботинком, приложив свою силу. Башка треснула, как спелый арбуз, а я присел на корточке, разглядывая содержимое. Мне повезло. Среди мозга и костей отливал белым небольшой сгусток материализованной энергии, та самая желейка, которая была основным лутом с разломов. Я аккуратно, чтобы не испачкаться, достал это ценное вещество двумя пальцами и она завибрировала собираясь впитаться в мое тело э нет мне пока это не надо я закинул ее в мешочек сделанный из специального изолирующего материала не допускающего взаимодействия желейки с моим телом пускай пока полежит сил у меня еще много как мне говорил Андросов, так всегда происходит у кого нет опыта нужно научиться работать с желейками чтобы автоматически их не потреблять если слабому бойцу попадется скажем не совсем хреновая желейка то, боюсь, ему сразу придет конец от той прорвы энергии. А опытные люди, такие как Андросов, могут их держать голыми руками и даже остановить поглощение. Оглядевшись вокруг, я понял, что нахожусь в пещере практически круглой, примерно метров 30 в диаметре. Сзади белило окно выхода, но наружу мне еще рано. Обойдя помещение по периметру, я увидел ступени, ведущие вниз. Это явно была необычная пещера, а творение разумных существ. Осторожно спустился и увидел точно такой же зал и точно такую же лестницу вниз, но с маленьким отличием. В стене был проем, ровный, как будто вырезанный инструментом. Я, мягко ступая, по старой привычке, благо мог был и под ногами, осторожно заглянул внутрь. Вдали виднелся какой-то неподвижный силуэт, но гоблинов не было. Прежде чем вступить вовнутрь, я опять по привычке посмотрел вверх. «Ого!» В углу в паутине сидел паучок размером со свинью и ждал, когда я зайду. Похоже, он всех гоблинов и сожрал. Ну что ж. Порох тут не работал, взрывчатка тоже. Правда, были немногочисленные лучники и метатели ножей, но они были мало востребованы. Ведь метательный снаряд не напитаешь своей силой, а обычной железкой можно убить только самых слабых монстров. Да и зачем, если всегда можно взять с собой одаренного с огненным даром или воздушника с молнией? В основном. Немногочисленные исты, которые использовали дистанционное оружие, пользовались зачарованным, одноразовым, что аккумулировало силу заранее и уничтожало снаряд оружия после использования. Применялись они против серьезных мозров и стоили чертовски дорого. Я сам иногда использовал подобное в прошлой жизни. К примеру, серебряные метательные кинжалы против нечисти, которую нельзя было убить обычным оружием. Конечно же, они не были серебряными, просто их так почему-то называли. Но правила игры поменялись. Что ж, применю старую как миру ловку. Ловлю на живца. Благо мой новый дар это позволяет. Я соорудил иллюзию гоблина и напитал ее настоящей душой. «Быстро беги и громко кричи», — махнул я на комнату с пауком. «И можешь быть свободен». Гоблин кинул, заверещал и метнулся внутрь, начав носиться там кругами. «Хороший мальчик». Паук рухнул сверху, подгадав момент и подняв под себя хилое тельце. Но тут вмешался я, не дав пауку даже расцепить жвалы, которыми он схватил беднягу гоблина. Несколько ударов мечом, и вот жирное мохнатое тело лежит у моих ног. Разрезав его башку, я разбогател на еще одну белую желейку. Подойдя к силуэту, замеченному мной ранее, я увидел, что это человеческий скелет, прикованный оковами к стене. Но это подтвердило мои предположения о рукотворной природе пещер. Гоблины не смогли бы такое сделать, не говоря уже о пауках. На стене над головой скелета была прибита какая-то табличка с непонятными мне иероглифами. Я взял в руки цепь и пристально рассмотрел. Обычный металл. Ничего особенного и ничего ценного, так что оставим бедолагу висеть дальше здесь. На материализацию монстра я потратил вдвое больше сил, чем на у с обоими врагами. Но все еще был бодр, поэтому вторая желейка отправилась в хранилище к первой, а я продолжил исследовать подземелье. В нем было еще пять этажей, на которых я нашел девять гоблинов и еще одного паука. Их убийство пополнило мою сумку на пять желеек. Попадались они не в каждом остре. Мое внутреннее хранилище на семь душ. Вот тут сбоя не было, я забрал их все. На нижнем этаже было пусто. «Да?» Никаких мегабоссов, как любят придумывать в байках для завлечения молоденьких дурёх прожжённые исты ловеласы. Если в разломе есть мегабосс, то, как правило, он один. По той простой причине, что он убьет и сожрет всех остальных тварей слабее себя. Этот разлом и так был нетипичным, так как на небольшом пространстве обитало два абсолютно разных вида монстров. Как они тут жили? Что ели? Это пытались понять научники с переменным успехом. Основной, неподтвержденной версией было то, что разлом соединял на время два мира, хаотично выхватывая кусок одного из них. Еще было известно, что если разлом быстро не закрыть, то из него вылезало много тварей. Были они там сразу, или разлом созревал, накапливая силу, также не было достоверно известно. Я склоняюсь к той версии, что это место силы, и именно они и питают монстров. Но вечно так продолжаться не может и тогда они выходят на охоту к людям. А вот разломы — это аномалии, которые были и в моем мире. Правда, редко и не особо много вреда они приносили. Все же миры у нас разные. так а теперь надо подумать, что делать дальше. Вроде говорилось, что при полной зачистке разлома мы должны ощутить всплеск энергии от разрыва энергетической нитки, которая питает местных жителей. А вот я что-то ничего не ощутил. Значит, был невнимательным и что-то пропустил. Выласить докладывай, разрешил Шнырки. У него было задание все здесь обследовать и вести меня на случай неприятностей, но без надобности не вмешиваться. Я сам хотел пройти его до конца, чтобы понять специфику таких мест. Что-то понял, а что-то нет. Я понял, почему не все исты сказочно богаты. Ходят группами по 5-10 человек и по одной желейке на брата не так уж солидно а будут ходить меньшими группами, то есть шанс нарваться на сотни врагов, и тогда хана всем. Причем затраты на поход в разлом тоже немалые. Оружие часто ломается. Еще в случае ранения нужно хорошее лечение, а у лекаря оно стоит немало. «Нашёл!» — прошипел шнырька и показал мне картинку, как над потолком, прямо под кромкой этого горлышка пещеры, висит паук. Вот еще одна сложность. «Тут нужен сенсор, который будет вести отряд, а иначе можно часы потратить на поиски». «Она нашел возбужлённо вновь прошипел мой помощник и показал новую картинку. В одной из комнат была дыра в стене. Она вела в другую комнату, маленькую и тёмную, а в ней была кладка яиц, не меньше двух сотен. Сама же дыра была закрыта паутиной, поэтому на нее я даже не обратил свое внимание» но не от того, что слишком был расслаблен, а потому, что мне было неинтересно. Я сейчас изучаю в этом разломе совершенно другое. Хочу проверить, сколько я могу здесь находиться в полностью расслабленном состоянии и без подготовки. Оказалось, что могу, а вот другим не советую. Создаю иллюзию паука и вселяю в него душу. Убей того, что сидит наверху, и свобода твоя. Он сразу семенит к стене, а потом и по ней. Мертвый паук падает с потолка и разбивается в хлам. Ему даже на голову наступать не нужно, и так ясно, что нет там жилейки. А вот душа его стала приятным бонусом. Но недолго я ею владел. Снова повторяю процедуру и даю новую команду. «Уничтожь всю кладку, и будешь свободен». Отдавая этот приказ, сразу теряя интерес к пауку. Затем поворачиваюсь к шнырке. «А ты, мой друг, прошерсти здесь все на наличие чего-нибудь полезного». Ты же знаешь, что нам нужно. Все как в прошлом мире». Уничтожение кладки я почувствовал сразу. По пещере прошлась едва заметная волна, которая накрыла меня приятным холодком. Все. Этот разлом полностью зачищен. Через неделю он закроется сам. Осталось только сообщить об этом. Я ощутил, как мой перстень впитал в себя порцию энергии от этого выброса и довольно погладил его. Мне нравится этот мир с его правилами и порядками. Такими темпами я скоро смогу быть на уровне сильными мира сего. Все дело в том, что вместе с душами я поглощаю и энергию монстров, а она уже перерабатывается в мой дар. То есть я совсем не похож на остальных. Меня сильнее делает и перстень, и души. Пока я присел на ступеньки, покрытым мхом, ко мне то и дело возвращался шнырка, выныривая из тени и кидая мне под ноги свою добычу. Первое, что увидел, это была золотая монета. Маленькая такая чешуйка, почти стертая, но именно она полностью подтвердила мою версию о том, что это другой мир, и все тут рукотворное. Кстати, души-откладки ко мне тоже пошли, но там были совсем малютки, почти без энергии. Если я не использую их в краткий срок, то моя душа высосет все из них, и они смогут отправиться на перерождение. Так было всегда. Только сильные души могут задержаться во мне надолго, а слабые уходят. Вторым предметом шнырька принес оковы. Такие освободил он пленника. И последним был кусок руды, размером с камень. Хм, я не спец в руде. Ее нужно показать тому, кто в них разбирается. На всякий случай забрал окову и руду. Все, пора на выход. Выход здесь простой. Просто берешь и шуруешь к разлому. Так я и сделал. Стоило мне пройти через портал, как яркий свет ударил в глаза. «Но вы посмотрите только, какой смелый новичок у нас появился! Мало того, что забрал наш разлом, так еще и сбежал, до конца его не очистив!» Было первое, что я услышал и мысленно усмехнулся. «Весело живем.